маршрут предпоследний тобольск желающего судьба ведет не желающего тащит из древних стоиков почему тобольск весеннее смятение во дворце улеглось понемногу все как будто притихло Лишь монотонно скрипит пила у горки поленьев в углу парка. Николай Романов предается излюбленному занятию. По-видимому, к нему возвращается душевное равновесие. Блоку это казалось странным. 25 мая он заносит в свою книжку несколько строк поразительной проницательности Устами поэта здесь вещает пророк. За завтраком комендант царскосельского дворца рассказывал подробности жизни царской семьи. Я вывел из этого рассказа, что трагедия еще не началась. Она или вовсе не начнется, намек на возможный выезд Романовых за границу, или будет ужасно, когда они встанут лицом к лицу с разъяренным народом до ужаса, предвещаемого блоком, еще далеко, но сквозь слово «Тобольск» проступает его едва уловимое дыхание. В дореволюционных справочниках сказано «Тобольск — губернский город на правом берегу Иртыша, близ впадения в эту реку Тобола. Основан в 1587 году казачьим головою Данилой Чулковым». С 1708 по 1824 год – Центр управления всей Сибирью. Ко времени описываемых событий былое значение утратил 22 тысячи жителей. Главное занятие – рыболовство и ремесла. Есть 25 церквей. Есть предприятия. Всего 600 рабочих в год производят изделий на 250 тысяч рублей. Еще есть пристань, банк, музей, памятник Ермаку, пожарная команда, богадельня дом для подкидышей, общество трезвости и общество спасения на водах. Из 2332 домов 50 каменные. Примечание. Дореволюционные справочники, как правило, умалчивают о выдающихся людях, чьи имена связаны с Тобольском. Его уроженцем и почетным гражданином был Менделериев. Здесь родились художник Перов и композитор Алябьев, жили и творили художник Суриков, поэт Ершов. По Никольскому взвозу поднимались когда-то в пересыльной тюрьме Радищев, Кюхельбекер, Борячинский, Достоевский, Чернышевский, Короленко и многие другие замечательные деятели России. Через Тобольск прошли тысячи каторжан и ссыльных, тех, кого царские власти гнали на мучение и гибель по бескрайнему Сибирскому тракту. Одному из этих 50 домов выпало сделаться предпоследним пристанищем для последних Романовых. Впервые Тобольск был упомянут в середине июня на заседании Временного правительства Керенским, в какой связи, Об этом сам он рассказывает так. Причиной, побудившей правительство перевести семью в Тобольск, была все более обострявшаяся борьба с большевиками. Проявлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдатско-рабочих масс. Царское село было для нас, временного правительства, самым больным местом. Они, большевики, усерднейшим образом вели пропаганду среди солдат, несших охрану в Царском, и разлагали их. Я бывал в царском и узнавал там о непорядках и должен был реагировать, прибегая иногда к резким выражениям. Настроение солдат было напряженно недоверчивое. Из-за того, что дежурный офицер по старой традиции дворца получал из царского погреба полбутылки вина, о чем узнали солдаты, вышел скандал. Неосторожная езда какого-то шофера, повредившего ограду парка автомобилем, также вызвала среди солдат подозрение, что царя хотят увести Все это отнимало у нас реальную силу царско-сельский гарнизон, в котором мы видели опору против разложившегося уже Петрограда. Ясно, почему Тобольск привлек взор Керенского – Обострение политической обстановки в районе Петрограда потребовало перебазирования Романовых в другой более безопасный для них район. С одной стороны провалились расчеты на выезд их за границу, с другой растущее напряжение борьбы между силами революции и буржуазно-помещичьей контрреволюции грозило ударить рикошетом под царскосельским заключенным. Близость же Петрограда и Кронштадта делала Корниловское ограждение Александровского дворца все более шатким и неопределенным. Готовя рабочему классу в продолжение июльских расстрелов новые, еще более жестокие избиения, Временное правительство спешило вывести Романовых из эпицентра борьбы, чтобы под горячую руку не хлестнуло и по ним. Расчетом же и Керенского, и Корнилова на бонапартистскую карьеру ущерб таким образом не наносился. Напротив, они в какой-то степени выигрывали от удаления бывшего царя на, возможно, более приличную дистанцию от районов, где разыгрывались эти карьеристские страсти буржуазных калифов на час. В этой обстановке и возникла мысль, продолжал показания Керенский, изыскать для царской семьи какое-либо другое место поселения. И разрешение этого вопроса было поручено мне. Я стал выяснять эту возможность. Первоначально я предполагал увезти их куда-нибудь в центр России. Останавливался на имениях Михаила Александровича или Николая Михайловича. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был сам факт перевоза царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти их и на юг. Там уже проживали некоторые из великих князей и Мария Федоровна, и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце концов, я остановился на Тобольске и назвал его министром. Его особое географическое положение, вызванное удаленностью от центра, не позволяло думать, что там, возможно, будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал, что там хороший губернаторский дом. На нем я и остановился. Припоминаю, что послал в Тобольск комиссию, в которую, кажется, входили Вершинин и Макаров выяснить обстановку. Они привезли хорошие сведения». Выбору способствовал архиепископ Гермоген. Личность колоритная. В свое время приятель и сподвижник Распутина, державшийся его дружбой, а позднее его смертный враг. Не стало Распутина, а дела Гермогена все шли в гору. Уже при февральской демократии он получает из рук Львова революционного обер-прокурора Синода Назначение на архиепископское место в Тобольске. За ходом событий вокруг Александровского дворца архиепископ пристально следит из своего сибирского далека. Когда же ему стало известно, что временное правительство обсуждает выбор нового места жительства для бывшего царя, самолично явился в Петроград и предложил Керенскому, если Романовых перевозить, то лучше всего в Тобольск. Понравилось. Городок хоть и губернского ранга, а небольшой, тихий, полусонный, рабочих мало, больше ремесленников и мещан. Изрядное засилие купечества, чиновничество К тому же и в городе, и в прилегающих районах многочисленное духовенство, настроенное промонархистски. Во главе всей этой темной рати зловещий неугомонный гермоген. Ближайшая железнодорожная станция Тюмень почти за 240 верст. Летом город связан с ней по реке пароходом, зимой санным путем. Примечание. Ныне Тобольск, районный центр Тюменской области, один из цветущих городов Сибири. За годы советской власти здесь на берегах Иртыша вырос крупный речной порт, построены мощные судовещи и ремонтные мастерские, современный аэропорт – Сооружается нефтеперерабатывающий химический комплекс. Значительное развитие получила деревообрабатывающая легкая пищевая промышленность, активно-культурная жизнь. Функционирует педагогический институт, восемь средних специальных учебных заведений, драматический театр, историко-архитектурный музей-заповедник, клубы и библиотеки. Население города утроилось. В нем почти 70 тысяч жителей. Среди обширного угрюмого простора тайги и болот город кажется отрешенным от страны, отгороженным от внешнего мира. На самом же деле, если приглядеться, отсюда ведет прямой водный путь по Иртышу и Аби к океану, а зимой – хорошо наезженные санные тракты к главным сибирским городам. И жить в Тобольске можно спокойно, и чувствовать себя благонадежно. А уж если так выйдет, что задумают ссыльные бежать, то убегут без особого труда и риска. Не будет ли нареканий? Не стоит задумываться. Во-первых, кто знает, чем еще все обернется. Если удастся справиться с большевиками, царя не в тайне а в открытую можно будет из Тобольска отправить и в Англию, и в Японию, и даже в Крым. Затем этот глухоманный город — издавна пользовался репутацией гиблого места, куда царизм гнал, большей частью транзитом для дальнейшего следования в Восточную Сибирь, тысячи революционных борцов за свободу. Переселению Романовых в такое место рассчитывал Керенский, народ препятствовать не будет. Ловкость этого расчета отметил господин Хойер. Тобольск оставался почти незатронутым романом революционным возбуждением, охватившим европейскую Россию. Николай II и его семья могли находиться там вне общего внимания, а далее вырисовывалось перспективой их переброски за границу, например, в Японию. Обеспечив семье эту возможность, сам господин Керенский вместе с тем оставался вне подозрений, ибо все знали, чем была тогда Сибирь – классическим местом изгнания осужденных, политических и иных. Следовательно, никто не смог бы бросить господину Керенскому упрека в том, что отправкой туда Романовых он совершил измену делу революции. Того же мнения Виктор Александров. Как обычно, Керенский и в этом случае оборудовал свою позицию с расчетом на оборону как против правых, так и против левых. Позицию он и в самом деле обеспечил себе удобную. Она позволяла ему и в демократах еще походить, и в резерве контрреволюции сохранить развенчанного монарха. Одни за Тобольскую операцию хвалят его, другие поругивают. Транспортировка за Иртыш, как и несостоявшаяся переброска на Белое море, была позднее предметом дискуссии лорды нападали на керенского за то что он не сумел доставить николая на палубу крейсера белогвардейцы попрекали за переселение романовых на север а не на юг я не могу понять роптал один из них почему вести царя из царского села куда либо кроме тобольска означало вести его через рабоче крестьянскую россию а в тобольск не через рабоче крестьянскую россию уж раз вести так вести не подальше от границы, а поближе к ней, оттуда, глядишь, и переметнулись бы. Жизнь того времени была повсюду полна недоразумений. Но ведь видим же мы, что все августейшие особы, жившие тогда на юге России, спаслись, так как они находились вблизи границы. Среди советологов нет на этот счет единодушия. Одни, например, отмечают, что хотя царица в свое время мечтала повесить Керенского на самом высоком суку в царскосельском парке, все же именно благодаря ему царская семья обрела безопасность на расстоянии тысячи верст от бурлящей столицы. Пусть изгнанный и все же лучше, чем опасности царского села. Как говаривал царю полковник Кобылинский, в конце концов, лучше Сибирь, чем самосуд. Напротив, шпрингеровская «Дивельт» осуждает выбор Тобольска. Судьба Романовых, несомненно, была бы иной, если бы Керенский послал их не в Сибирь, а в Крым. Здесь некоторые члены династии уже жили в относительной безопасности. Позднее в эмиграции господин Керенский утверждал, что не мог послать экс-царя в столь далекую поездку на юг через взбудораженную Россию, Но ведь путешествие из Петрограда в Тобольск было не намного более коротким, чем в Ялту, а к тому же и эта дорога шла через опасные области. Обобщенные же оценки этого эпизода американских советологов особенно мрачны. Харкаев заявляет, что Романовы, выйдя из положения арестантов Александровского дворца, стали заключенными в масштабе всей России. Отмечая, что над Николаем повсюду тяготело обвинение в преступлениях против народа, Харкей последние слова берет в иронические кавычки. Фрэнклинд еще более резок, очевидно, пишет он, Керенский решил не допустить повторения в России французской истории. Царское село находится на достаточном удалении от Петрограда, как Версаль от Парижа, и все же не столь далеко, чтобы туда не смогла нагрянуть чернь. Своим решением Керенский предотвратил повторение французского случая, но достиг он этого страшной ценой, ибо последовавшая в уральском погребе казнь Николая II бесспорно превосходит по тяжести публичную казнь Людовика XVI в сердце Парижа, ныне по странному недоразумению именуемом площадью Согласия. Возражение Керенского на эти упреки обратились под конец его жизни в стереотип. «Оппоненты», — твердил он снова и снова, — «страдают верхоглядством. Они судят и рядят на слишком большом расстоянии во времени и пространстве». Он же, Керенский, занимался этим делом вплотную, непосредственно. Ему и тогда, летом семнадцатого года, было ясно, что лучше бы доставить Николая II к южным границам или берегам но смог бы кто-нибудь практически это сделать. Для него было очевидно, что уже немыслимо увести семью на юг, куда ранее, а потому удачнее, выбрались некоторые великие князья и Мария Федоровна. Убедившись к середине лета, что и на юге Романовы переживают недоразумение Керенский решил не откладывать экспедицию в Сибирь. Известив Николая 27 июля, О предстоящем отъезде он направился в царско-сельскую комендатуру. Сюда с утра были вызваны члены городского совета, полковник Кобылинский, несколько офицеров и унтер-офицеров из дислоцированных в царском селе полков, в их числе председатель солдатского комитета гарнизона прапорщик Ефимов. «Прежде чем сказать вам что-либо, открывает совещание Керенский, я беру с вас слово» что все, что вскоре произойдет и о чем мы сейчас должны договориться, пока остается между нами строгой тайной. Заверения даны, он продолжает. Да будет известно присутствующим, что по постановлению правительства царская семья вывозится в Тобольск. Надо бы решить, как это сделать. В ходе совещания определяется план. Должны быть составлены два поезда – Один для семьи и непосредственно сопровождающих, другой для остальных, включая охрану. Численность воинского отряда батальона, назначаемого в сопровождении, примерно 350 человек. Солдат и шестерых офицеров выделят расположенные вокруг дворца первый, второй, четвёртый гвардейские полки. Командир отряда, ответственный за порядок в поездах, полковник Евгений Степанович Аблинский. Примечание. Об этом человеке, состоявшем при царской семье на протяжении полутора лет ее ссылки, известно следующее. До войны служил в Лейб-гвардии, в 1914 году попал на фронт, в 1915 году был ранен в бою под Лодзью, по излечению вернулся на фронт, контужен в сражении под Старой Гутой, из госпиталя вновь возвратился на позиции». Когда контузия осложнилась нефритом, остался в тылу. До сентября 1916 года находился в царскосельском госпитале. С конца шестнадцатого года полковник Кобылинский состоял при генерале Корнилове, пользовался его личным доверием. Им же в мае 1917 года был назначен комендантом царскосельских дворцов с задачей обеспечить безопасность Романовых возглавит экспедицию особо уполномоченное временного правительства, недавно побывавшее в Тобольске, депутат Думы Вершинин и помощник правительственного комиссара при министерстве двора, личный друг премьера, инженер Макаров. Согласны? Тогда приступать. Кобылинский энергичен. Помогает ему Ефимов. К 30 июля отряд охраны сформирован. Солдаты молодец к молодцу, все георгиевские кавалеры, провоевавшие около трех лет. Всем по указанию премьера выданы новые кителя и шинели, новые винтовки. Гвардейцев повзводно вывели на учебный плац. Премьер сделал смотр, обошел шеренги, остался доволен под конец объявил перед строем, что за время предстоящей поездки и офицерам, и солдатам будут выплачены повышенные командировочные и наградные. Пока обмундировывали и вооружали солдат, Николай подбирал себе спутников. Не все приняли приглашение. Например, бывший свитский генерал Нарышкин, тот самый, который 9 марта удрал с вокзального перрона, попросил 24 часа на размышления и больше не появлялся. Поступили так и некоторые другие. Но многие, человек 40, согласились разделить с ним изгнание. Среди них генерал-адъютант Татищев, обер-гуфмаршал Долгоруков, фрейлины и прислужницы Букс-Гевден, Гендрикова, Шнейдер, Эрсберг... Туттельберг, Занотти, учителя-воспитатели Сиднея Иванович Гипс, Пьер Андреевич Жильяр, два врача, лейп-медик Боткин и врач-наследника Деревенька. Для обслуживания семерых членов семьи были взяты шесть лакеев, три слуги для наследника, дядька Нагорный, Иванов и десятилетний Иван Седнев. Три повара, пять служителей, три комнатные девушки, писец, гардеробщик, парикмахер. Взят был и слуга в должности заведующего погребом. Из перечисленных двое Гипс и повар Харитонов задержались в Петрограде, поехали в Тобольск позднее. Уткина и Романова, горничные царицы, в списках не числились. Через два месяца они прибыли в Тобольск без ведома властей. Николай лично внес в список еще одного дядьку Боцмана Деревенька. Этот человек, известный по фотоснимкам и парадным выходам миллионам людей, он носил на руках наследника Алексея, пользовался особой симпатией царской четы. Перед отъездом в Тобольск Деревенька предъявил Кобылинскому к ко оплате явно дутый счет расходов на царевича. Согласно счету, только за первые пять месяцев семнадцатого года Алексей якобы износился сапог на семьсот рублей. Когда же случайно был вскрыт дядькин сундук, в нем обнаружились всякие вещи, наворованные во дворце. Кобылинский объявил деревенька, что его не берет. Боцман пожаловался Александре Федоровне. Та вызвала полковника. С первых же шагов, сказала она, нарушается обещание Керенского право выбора преданных нам людей. Вы считаете этого матроса преданным и бескорыстным? спросил Кобылинский. Александра Федоровна ответила утвердительно. Тогда Кобылинский показал счет, поданный матросом, и рассказал о наворованных вещах. Николай и Александра Федоровна были смущены. В Тобольск Боцмана не взяли, но еще долго запрашивал он по почте коменданта, когда же его вызовут наконец для продолжения служебных обязанностей при наследнике цесаревича.